269. Чем более психолог, прирожденный, неизбежный психолог и разгадчик душ, начинает заниматься выдающими со случаями и людьми, тем более грозит ему опасность задохнуться от сострадания. Ему нужна твердость сердца и веселость больше, чем кому-либо другому. Гибель, падение высших людей, чужеродных душ — есть именно правило. Ужасно иметь такое правило постоянно перед глазами. Многообразные мучения психолога, который открыл эту гибель, который раз открыл и затем почти беспрерывно снова открывает в объеме всей истории эту общую внутреннюю неисцелимость высшего человека, это вечная слишком пора. Поздно во всех смыслах может, пожалуй, в один прекрасный день сделаться причиной того, что он с ожесточением восстанет на свою собственную судьбу и сделает попытку истребить себя, что он сам погибнет. Почти у каждого психолога Замечается предательское пристрастие и склонность к общению с заурядными и уравновешенными людьми. Этим ему нужно нечто вроде забвения и бегства от того, чем отягощают его совесть, его прозрения и разрезы, его ремесло. Ему свойственно боязнь собственной памяти. Он легко становится безгласным перед суждением других. С бесстрастным лицом внимает он, как поклоняются, удивляются, любят, прославляют там, где он видел или он даже скрывает свое безгласие, умышленно соглашаясь с каким-нибудь поверхностным мнением. Быть может, парадоксальность его положения доходит до такой ужасающей степени, что как раз там, где он научился великому состраданию и вместе с тем великому презрению, толпа, Образованные люди, мечтатели учатся великому почитанию, почитанию великих людей и диковинных животных, ради которых благословляют и чтут отечества, землю, человеческое достоинство самих себя на которых указывают юношеству по образцу которых его воспитывают и кто знает не случалось ли до сих пор во всех значительных случаях одно и то же именно что толпа поклонялась богу а бог был лишь бедным жертвенным животным. Успех всегда был величайшим лжецом, а ведь само творение есть успех. Великий государственный муж, завоеватель, человек, сделавший какое-нибудь открытие, Все они замаскированы своими созданиями до неузнаваемости. Творение, произведение художника или философа только и создает вымышленную личность того, кто его создал, кто должен был его создать. Великие люди в том виде, как их чтут, Представляют собою после этого ничтожные плохие вымыслы. В мире исторических ценностей господствует фабрикация фальшивых монет. Эти великие поэты, например, эти Байроны, Мюссе, По, Леопарди, Клейсты, Гоголи, Я не отваживаюсь назвать более великие имена, но подразумеваю их. Если взять их такими, каковы они на самом деле, какими они, пожалуй, должны быть, люди минуты, экзальтированные, чувственные, ребячливые, легкомысленные и взбалмошные в недоверии и в доверии, с душами, в которых обыкновенно надо скрывать какой-нибудь изъян, часто мстящие своими произведениями за внутреннюю загаженность, часто ищущие своими взлетами забвения от слишком верной памяти, часто заблудшие в грязи и почти влюбленные в нее – пока, наконец, не уподобятся блуждающим болотным огням, притворяясь в то же время звездами, народ начинает называть их тогда идеалистами, часто борющиеся с продолжительным отвращением, С постоянно возвращающимся призраком неверия, Который обдает холодом И заставляет их жаждать глория И пожирать веру в себя Из рук опьяненных льстецов. И каким мучением являются эти великие художники и вообще высшие люди для того, кто, наконец, разгадал их. Вполне понятно, почему именно в женщине, отличающейся ясновидением в мире страданий и, к сожалению, одержимой страстью помогать и спасать, страстью... Далеко превосходящей ее силы, вызывают они так легко те вспышки безграничного и самоотверженного сострадания, которых масса, и прежде всего масса почитателей, не понимает и снабжает в изобилии любопытными идеями и самодовольными толкованиями. Это сострадание регулярно обманывается в своей силе. женщине хочется верить, что любовь все может. Таково ее суеверие. Ах сердцевет прозревает как бедна беспомощна, притязательно, склонна к ошибкам и скорее пагубна, чем спасительна, даже самая сильная, самая глубокая любовь